Глава двадцать Я с недоумением уставился на собеседника. Аватар никогда даже слова такого не слышал. «Что это такое, Вячеслав Вячеславович? «Как бы тебе объяснить?» – задумался мозголом. «Тебе что-нибудь известно об индуистской философии?» «Вячеслав Вячеславович, вы о чем?» – укоризненно произнес я. «Я самого себя вспомнить не могу, а вы о каких-то индусах». Э-да-да, -да, прости, мамонт, повинился Райнольд старость не радость. Да я тебя поблагодарить хочу после твоего целительского вмешательства, я как будто десяток вслед сбросил, и что бы, из того же самого неведомого источника на меня неожиданно свалилось понимание этого целительского процесса. Скоро еще пару десятков сбросите. «Я вас только собственной праны влил, что для полной ассимиляции вашим организмом потребуется немного больше времени». Выдавши это на одном дыхании, я запнулся, пытаясь сообразить, как это у меня получилось. «Что? Опять?» «Понимаешь, что произнес Райнгольд?» «Я ловил резко повысившуюся активность вашего мозга, молодой человек От чего Отчего-то вновь перешел новый князь. «Видимо, мои необычайные способности...» Его тоже основательно нервировали Не знал, старичок, Что от меня можно было ожидать в следующую секунду Похоже на то Вячеслав Вячеславович, кивнул я Это похоже на какое-то озарение, что ли Неверно добавил я Вот только что я об этом и не знал ничего А в следующую секунду раз и все, понятно Это как раз и подтверждает мою теорию, что вы аватар Так расскажите Что это за явление такое? Хм... Кстати, явление довольно точное отражение сущности аватара. Аватар или, точнее, аватара – этот термин. Философия индуизма обычно используется для обозначения нисхождения божества на Землю и его воплощение в материальной форме, в том числе и в человеческом облике. Хотя на русский язык слово «аватара» обычно переводится как «воплощение», однако точнее его можно перевести все-таки как «явление» или «проявление». «Постойте, Вячеслав Вячеславович, вы по воскликнул я, не дав закончить мозголому начатую фразу. Какое к чертям божественное воплощение!» «Вы, юноша, я так понимаю, убежденный атеист!» Усмехнулся Райнольд, вновь подкрутивший пальчиками кончик и без того острого уса. «Ну, протянул я, пытаясь вспомнить, как обстоят дела на самом деле. Судя по моим смутным ощущениям, это должно быть именно так. Но ну, точно я вспомнить не мог, наверное». «Ну да», — согласно кивнул князь. Это логично. Раз вы служили в Красной Армии, защищая интересы Первого в мире государства с атеистической религией, а вашей книжкой красноармейца стоит отметка «Комсомолец», то вы милейший мамонт, атеист. Да нет-то у нас никакой религии. Жаром возразил я, когда в моей памяти возник очередной кусок воспоминаний, какая религия может быть у безбожников. Э, нет, возразил Вячеслав Вячеславович, Конечно, безбожие вашего марксизма-ленинизма не подлежит сомнению, но есть несколько явных моментов, говорящих о том, что это именно религия. И какие же это моменты, Вячеслав Вячеславович? Спросил я князя. Вы, комсомольцы коммунисты, принимаете религию как фантасмагоричное превратное отражение природной и социальной действительности. Вы отрицаете существование единого Бога, бессмертия души и воскресения. А тех богов, о которых ваша история знает, из многочисленных мифов и легенд, принимаете за сверхмогучих силовиков прошлого, не так ли? И тут меня накрыло очередной порцией воспоминаний. Я сидел за партой в каком-то помещении типа учебного класса в окружении полутора десятков великовозрастных балбесов, что характерно. Среди этой разносортной молодежи попадались и девушки. А возле доски прохаживался сухонький невысокий старичок в больших круглых очках с мощными дёптами. Прическа в этого побытого жизнью индивидуума пребывала в полнейшем беспорядке, словно он совсем не заботился о своих седых жиденьких волосенках. Мятый кургузенький костюм тройка неопрятно топорщился на его костлявой фигуре, придавая старичку слегка нелепый вид Это такого профессора кислых чай, Немного дня не от мира сего, однако же вещал преподаватель, как оказалось истории силового дела, очень интересные для меня вещи, о которых я либо не знал, либо просто забыл после тяжелого ранения. Выяснял он немного, ни немало ни об эпохе повторного обретения силы, магии чудес или божественной благодати, что на деле было одной и той же гренью. О том, что при наличии в жизни настоящей маги древние сказки, мифы и легенды обретали совсем другой смысл и значение. И выходило так, что древние сказители нисколько не привырали и не выдумывали, описывая просто-таки безграничные возможности богов, героев, магов и таких могучих силовиков, прошедших дней. Все чудеса, отраженные в преданиях стороны Глубокой, на поверку оказались вполне себе обыденной реальностью для пробудившихся счастливчиков, что косвенно подтверждало информацию, скормленную мне Райнгольдом. «Зараза!» Выдохнул я, когда меня наконец отпустило, а голова него начала наимоверно болеть. «Никак не могу к этому привыкнуть!» «Сейчас помогу!» произнес мозголом, снимая пульсирующую боль. «Вернее, отключая мои болевые рецепторы целителем, то он... В отличие от меня, он не был». «Спасибо, Вячеслав Вячеславович, поблагодарил и князя, вы это тоже видели». «А то как же!» – усмехнулся старик. «Эти ваши приступы имеют настолько выраженную ментальную силу, что даже я со своим не самым слабым даром мозга круто не могу их перебить». Они как океанский девятый вал перевернут и пустят ко дну, вот Лес удивилась моего таланта, даже этого и не заметив. Ведь его ты добавил, скажите, то, что рассказывал старычок из Ведения, правда? Я решил вернуться к нашему диспуту о религиозности марксизма, ленинизма». Это официальная научная версия, подтвердил Рейнхальд, которая старается поддерживаться практически во всем мире, так сказать, догма. «Значит, боги – это всего лишь достигшее величайшего могущества силовики?» «Выходит, что так», – качнул головой мозгом И именно эта догма послужила чуть ли не основным постулатом воинствующего атеизма, которые озвучили Маркс и Энгельс, ну а после развил и доработал товарищ Ульянов Ленин. Вся аргументация атеистических теоретиков опирается на данные естествознания, из которых следует, что бога Сирич, создателя всего сущего, не существует, поскольку наука показала, что в мире нет ничего, кроме материи и движения, а магия – всего лишь одно из многочисленных проявлений энергии, а также, что мир безначален и бесконечен в пространстве и во времени, что он следует из закона сохранения материи и энергии. Это обозначает, что наш мир не создан Богом. «Ну, произнес я, это понятно, но при чем тут?» религиозность. «Извиняюсь». «Виноват, — развел руками старик». «Улякся. Давненько же мне не приходилось погружаться в философские дебри». «Не извиняйтесь, ж». «Вячеслав Вячеславович, я мотнул головой. Мне тоже очень интересно во всем этом разобраться». «Но, смотрите, юноша, что у нас с вами выходит?» «С одной стороны, ленинский атеизм отрицает религию вообще, в особенности христианства. С другой, он подражает христианству. «Было бы чему подражать!» – возмущенно произнес я. «Не спешите, друг мой, опровергать очевидное!» Не обратил внимания на мое возмущение князь. «Все основные элементы того духовного, психологического, эмоционального, практического и религиозного комплекса, который мы называем словом «христианство», находят себе соответствие в коммунизме». «Да не может такого быть!» – вновь не жил я. Может, у коммунистов есть своя эсхатология, представление о царстве небесном, неком грядущем коммунистическом бесклассовом гармоничном обществе. Есть своя дихотомия, как бы это попроще. Задумался он, желая непременно разжевать неизвестный мне термин, противостояние добра и зла, черней буржуазии, есть свои великие пророки и апостолы, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Есть свои святые и мученики в виде героически погибших пламенных революционеров, свои святыни, Кремль, мавзолей и даже святые мащи. — Ленин в мавзолее? — оторопело выдохнул я, принимая правоту старого князя. — Вот видите, мой юный друг, я вам ни капельки не соврал, — качнул головой Вячеслав Вячеславович. Нужно просто уметь смотреть на действительность нескольких ракурсов. А так как я могу сравнивать еще бесконечно долго, обряды и молитвы – это партийные съезды, годовщины великих событий, памятные мероприятия, лозунги, есть своя церковь – это ли не коммунистическая партия, соответствующая церковной иерархии Центрального комитета. И даже в противовес этому всему есть свои еретики-уклонисты, враги народа раскольники, Но вспомните того же Бранштейна, Бронштейна, известного вам по партийному псевдониму Троцкий. Так что, юноша, ничто не ново под луной, такова жизнь». Некоторое время я молча сидел на кровати, пытаясь переварить всю информацию. Я не могу оспорить все то, что услышал из уст старика, он оказался прав. Но мне нужно было немного времени, чтобы к этому хоть как-то привыкнуть. Но что, мой друг?» «Вы готовы слушать дальше безумное умозаключение выжившего из ума старика?» Через некоторое время спросил он. «Готов, Вячеслав Вячеславович, произнес я. Значит, вы считаете, что я какой-то там аватар какого-то там бога?» Но не обязательно бога», — рассмеялся Райнольд. Я привел этот термин лишь в качестве некоего примера. Мы уже с вами разобрали, что гипотетический бог, не претендующий на лавры единого создателя Всевосущего, а такого всемогущего и вездесущего Абсолюта, является всего-навсего силовиком, достигшего вершины своего развития. Вне ранговым неожиданно вспомнил я, как называли энергетиков, достигших наивысшего пика своего таланта, познаний сил, Но что-таки осененый являются магами вне категории однозначно. Согласился со мной Райнгольд. Очевидно, не каждый внеранговый силовик может претендовать на статус, скажем так, высшего существа, в простонародье называемого богом. Вот, например, ваш товарищ Сталин. А что с ним не так? Но с ним-то как раз все так, произнес Вячеслав Вячеславович. Он маг в категории, но до высшего существа он явно не дотягивает. А чем же, по-вашему, отличается высшее существо от обычного смертного? Разговор со старым мамом все больше и больше возбуждал во мне жутшее желание разобраться с этим вопросом. Вернее, силовика, вошедшего на наивысший десятый рак. Здесь я могу только лишь предполагать, мой юный друг. Пожал плечом и слишком мало информации. У нас на руках есть только мифы, легенды, предания. Они отнюдь не являются достоверной информацией. Можно лишь попытаться классифицировать совпадающие параметры божеств из эпосов разных народов мира, но на основе этого выделить какие-то общие черты божественности этих поистине могучих магов древности. «Ну, даже я одно сходство могу назвать сходу». «И какое же?» Пришурился Райнольд, явно меня оценивая «бессмертие». Выпалил я на одном дыхании. «Согласен», — кивнул старый князь. «Бессмертные боги, едва ли не самое устойчивое словосочетание. А давайте вернемся к нашему аватару», — попросил я Мозглома. «Он такой же мой, как и ваш, мой юный друг». Озерно сверкнул глазами. «Райнольд, а вы, как я вижу, дозрели, наконец, и все и приняли» мою точку зрения. Что-что, а убеждать вы умеете, Вячеслав Вячеславович, если только не применяете ко мне ваши мозголомные приемчики. Ни в какой мере не применял ни капли своего таланта. Сразу отмел мои гнусные инсинуации старик. Если уж на то пошло, я вам мог эту мысль просто внушить в самом начале нашего разговора, а не распинаться тут и не сотрясать воздух. К тому же у вас имеется точно такой же дар. Напомнил он мне, и вы могли легко улечить меня в нечистой игре, а оно мне надо. Чужая душа потемки, Вячеслав Вячеславович, особенно душа такого могучего силовика. Ах, не льстите мне, юноша! Я уже своя давно отмагичил! Отмахнулся старик, но мне было видно, что ему приятно мое осознание величины его дара. Не хороните себя раньше времени, Вячеслав Вячеславович! Вы что покажете себя во всей красе? Что-что? А человек действительно был выдающимся мозголомом, и я это просто чувствовал. Не знаю, как у меня это получалось, но я ни капли не покрывал душой, а насчет его возможных будущих подвигов меня тоже посетили какие-то смутные сомнения, хоть я и не пророк. Нет-нет, хватит уже с меня разнообразных талантов, и так уже складировать некуда. Кашлянул кулак старычок, «Не настолько уж я и восстановился после твоего лечения, чтобы меня опять на подвиги подтянуло». «Не говорите, гоп, Вячеслав Вячеславович. Так что же там с аватаром?» «Как я уже говорил, аватары – это полные либо частичное воплощение какого-либо божества в облике человека». «Так-так, постойте, Вячеслав Вячеславович. был я Райнольда. Мне непонятно, что значит «частичное воплощение» то и значит, пояснил мозголом, что в данного конкретного аватара вложена лишь часть самого божества, часть сознания, часть его божественных сил, часть «всё равно не понимаю», — вновь мотнул я головой. Как бы вам попроще объяснить? Неподготовленному человеку действительно трудно это понять. Аватар не есть самовысшее божество, боги. Почесть, находясь в иных мирах и измерениях или так называемых эмпиреях в высших небесах, создают аватар и используют их, чтобы выполнить какие-то действия, на уже на земле, передать их жителям какие-то сообщения, наказ или совет, наказать злодеев или же спасти мир от катастрофы. А, -а, «А, вот оно что! Постепенно начало доходить до меня!» Боги находятся в этих самых эмпиреях и их аватары, то есть воплощения, на Земле. Переспросил я, чтобы получил свою неведомую мне ранее информацию. Совершенно верно, мой талантливый друг. Искренне обрадовался мозглом, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Например, у тех же индуистских богов много аватар. Они выглядят по-разному и обладают разным набором сверхъестественных качеств талантов. Например, у верховного индуистского божества Вишну имелось 10 аватар. Рыба Мацья, Черепаха Курма, Вараха Человек Лев, Нарасимха Карлик Вамана, Герой Парашурмана, Царевич Рама, Кришна Будда и грядущий спаситель Калки. И все это люди и не люди. И есть бог Вишну. Закончил за меня старик. Вернее, его земные воплощения, заточенные, соответственно, под абсолютно разные задачи. То есть, аватара, если я вас правильно понял, Вячеслав Вячеславович, решил я подытожить для закрепления материала, это некоторая отдельная обособленная сущность в виде человека, зверя или иного существа, управляемая Богом на расстоянии. То есть, Бог, по сути, является оператором созданного им аватара. «Вам удалось точно охватить самую суть, мой дорогой друг!» «Похвалил меня Райнольд. «Аватара всегда находится отдельно от управляющего им разума!» «В отличие от богов, аватары смертны, но гибель аватара, даже насильственная, не способна навредить самому божеству!» «Теперь мне ясно, в чем здесь фокус!» «Грустно усмехнулся я!» «Аватаром можно рисковать, потому что потерять его может быть и жалко!» Но не очень катастрофично. Да, Мамонт, это так. Подтвердил вот, мою очередную догадку Ройнольд. Аватар один из вариантов достижения на практике хотя бы частичной неуязвимости. Гибель удаленно управляемого тела нисколько не вредит тому, кто им управляет. Ведь, как нам известно из легенд, уничтожить можно даже бессмертных богов. И чей же, по-вашему, я аватар? Вячеслав Вячеславович, «Так как же?» – удивился старик. «Вы же все видели сами. Вы, мой юный друг, являетесь аватаром того самого героя минувшей войны генерала Гассана Абдурахманова, Хатабыча, как его называл в ваших видениях, Сашенька Головин».